Глава 19. Тави побежал. Мускулы его устали, тысячи царапин одновременно жгли кожу, но бежать он все-таки мог. Некоторое время Амара молча бежала рядом, почти не хромая, но уже через четверть мили бег ее сделался менее ровным, а каждый вздох доволся и с негромким стоном. Тави сбавил скорость и пристроился рядом с ней. Нет, прохрипела она. Беги дальше. Даже если мне удастся попасть к графу, это должен сделать ты. «Но твоя нога! Я не так важна!» — рявкнула Амара. «Беги же!» «Лучше свернуть на восток!» — сказал Тави. «Нам придётся найти место, где можно пересечь Уотер. зато на том берегу густые леса. В темноте и в лесу они нас не найдут!» «А один из наших преследователей?» — напомнила она, задыхаясь. «Заклинатель дерева! Сильный! Только не здесь!» — возразил Тави. «Единственный, кто может управляться со здешними фуриями — это мой дядя!» И на это у него ушел не один год. Он показал мне, как миновать их». Амара разбавила Бека кивнула. «Ладно. Эй ты, иди сюда!» Она махнула ленялому, и тот послушно подбежал к ней. Она взяла у него свой узел, достала из него лук и стрелы. Уперев конец лука в землю, она согнула его о колено, накинула тетиву на зарубку и достала из колча на стрелу. «Я хочу, чтобы вы двое шли дальше лесом!» Тави поперхнулся. «Что ты задумала?» Амара достала из узла меч и сунула себе за пояс. «Попробую задержать их здесь. Отсюда их будет видно не хуже, чем с любого другого места. Но ты сама здесь на виду. Они тебя просто подстрелят!» Она недобро ухмыльнулась. «Боюсь, ветер для этого будет неблагоприятный. Оставь мне немного соли. Как только начнется гроза, нам проще будет уйти от них. Мы останемся помочь тебе!» Заявил Тави. Корсар мотнула головой. «Нет, вы двое идите дальше». «На случай, если что-нибудь не так. Утром догоню». «Но... Тави!» — вздохнула Амара, поворачиваясь к нему. «Я не могу защищать тебя и одновременно обороняться от них. Эти люди — сильные заклинатели. И потом ты мне все равно ничем не поможешь». Эти слова ударили его больнее пощечины. Ответом на них стала злость, захлестнувшая его и заставившая на мгновение забыть о более усталости. «Ну да, я вообще ничего не могу!» «Неправда», — сказала Амара. «Они будут заклинать землю и дерево в поисках тебя, не меня. Я вполне могу застать их врасплох, если повезет избавиться от них. Ты, главное, не останавливайся. Тогда все их внимание сосредоточится на тебе». «А разве их заклинатель не почуют тебя?» Спросил Тави. И «Если они используют и дерево, ты даже спрятаться в кроне не сможешь». Амара бросила взгляд на север. «Когда гроза дойдет сюда...» Она отряхнула головой. «Но пока я смогу пользоваться своими преимуществами. Цирроз!» Она закрыла глаза, и вокруг нее начал закручиваться вихрь. Он раздувал и хлопал ее одеждой, хотя стоявший всего в нескольких шагах от нее Тави не ощущал ничего такого. Амара развела руки в стороны, и ветер на мгновение совсем скрыл ее из виду, а потом скрутился в маленький смерч, взметнувший из земли пыль, щепки и крупинки льда и собравший их в облачко у ее коленей. Она повисла в нескольких дюймах над землей, открыла глаза и на пробу скользнула влево-вправо. Тави смотрел на нее, открыв рот от изумления. Такой впечатляющей демонстрации заклинания воздуха он еще не видел. Ты можешь летать! Амаро улыбнулась ему, и даже в темноте он увидел, как сияет ее лицо. Это пустяки. Может, когда все это будет позади, я покажу тебе, как летают по-настоящему. Она кивнула. Эти ваши здешние грозовые фурии опасны, и они будут здесь очень скоро. Но это помешает Феде. Врагу заметить меня. Ладно, неохотно согласился Тави. То уверена, что найдешь нас?» Улыбка Амара заметно померкла. «Постараюсь. Но если меня не будет часа через три 4 идите дальше сами». Найдешь дорогу в гарнизон?» «Конечно», — сказал Тави. «То есть, наверное, найду. И дядя наверняка найдет нас, где бы мы ни были в долине». «Надеюсь, ты прав», — вздохнула Амара. «Он, похоже, хороший человек». Она повернулась спиной к Тави и линялому и наложила стрелу на тетиву. «Дойдите до гарнизона», — Предупредите графа». Тави кивнул, потом полез в свой мешок и достал один из двух свертков с солью. Он бросил его на землю поближе к Амари, но ну и не так близко, чтобы потревожить удерживавшую ее в воздухе фурию. Она оглянулась, увидела соль и улыбнулась Тави. «Спасибо. Удачи тебе». Линял и потянул Тави за рукав. «Тави», — сказал он. «Идти. Ага, пошли». Тави повернулся и побежал вниз по пологому склону, Леняло не отставал ни на шаг. Похоже, бег вовсе не утомлял его. Они оставили Амаро на вершине холма и очень скоро в вечерние сумерки скрыли ее из виду. Тави без труда нашел пару огромных валунов, у которых они в свое время играли с Фредериком, и ориентируясь по ним, через четверть часа благополучно добежал до опушки леса и нырнул в тень сосен, осин и корявых дубов. Только тут он позволил себе умерить бег и перевести дыхание. В боку отчаянно колола, и он невольно прижал к этому месту руку. Не привык столько бегать, пояснил он ленялому. Колики прокляты! В легионах бегают, много, все время! Сказал Ленялый. Раб оглянулся назад, и клеймо труса на его обветренной щеке скрылось тени, глаза его блестели. Тави в легионах! Бегать много! Тави ни разу еще не слышал от раба столько слов подряд и удивленно покосился на него. Ленялой, так ты служил в легионах? Выражение лица Ленилова почти не изменилось, но Тави показалось, будто на нем мелькнула затаянная давняя боль. Ленилой, трус, сбежал, сбежал, отчего? Ленилой отвернулся от Тави, зашагал в леса, держа путь на восток. Мгновение Тави смотрел на него, потом двинулся следом. Так они шли довольно долго, причем Тави то и дело пытался разговорить Ленилова, но безуспешно. Тот молчал. Пока они шли, ветер все крепчал, и деревья вокруг них раскачивались со скрежетым отрезком. Тави видел в ветвях и дуплах какое-то движение, а лесные фурии, как и зверьё, потревожные надвигающиеся грозой, шмыгали туда-сюда или молча смотрели на них из теней. Они не пугали Тави, он привык к ним почти как к домашним животным Бернард Кольда, однако рука его на всякий случай оставалась рядом с рукоятью ножа. Вскоре сквозь деревья до них начал доноситься плеск воды, и Тави ускорил шаг. Теперь уже он, а не и вел их вперед. Еще несколько минут, и они вышли на берег Рилуотера, маленькой речушки, истекавшей с восточного склона горадоса, пересекавшей всю долину и уходившей в горы к югу от нее. Хорошо, сказал Тави. Теперь нам нужно найти брод, помечных дядей. Если мы войдем в лес на том берегу, я найду дорогу. Иначе фурии будут водить нас по лесу, пока мы не умрем. Дядя рассказывал, когда он был молодой, двое заблудились в этом лесу, и так и не вышли. Он нашел их тела, высохшие от голода, на расстоянии полета стрелы от тракта, но они до него так и не дошли. Леняла кивнул, внимательно глядя на Тави. Пожалуй, я смогу нас провести, только идти надо по тропе, которую сделал дядя. Он задумчиво пожевал губу, посмотрев вверх и вниз по течению. И гроза это... Да, вот еще. Он порылся в мешке и протянул ленилому второй узел с солью. Держи-ка это, вдруг пригодится. Только не потеряй. «Не терять!» — повторил Линялый, кивая серьезным видом. Тави повернулся и двинулся по берегу вверх по течению. «Кажется, сюда!» Пока они шли по тропе вдоль реки, ночь сгустилась окончательно. Тави едва видел тропу, а Ленялой за его спиной то и дело спотыкался и бормотал что-то себе под нос. «Ага!» — сказал наконец Тави. «Вот здесь мы перейдем реку. Видишь тот белый камень?» «Это дядя заставил Брутуса поставить его там, чтобы его легче было найти». Скользя по холодной голой земле, Тави спустился к воде. «Здесь и перейдем. Линялый спустил короткий вопль. «Линялый?» Тави повернулся и увидел темную фигуру, вынырнувшую из темноты прямо перед ним. Что-то с силой ударило его в лицо, и ноги под ним подогнулись. Он упал навзничь прямо в ледяную воду Рилуотера, так и не разглядев нападавшего. Рот наполнился кровью». Биттон эскорт Гольда наклонился, выдернул его из воды за рубаху и ударил в лицо еще раз. Тави взвыл и попробовала прикрыться от ударов, но тот был выше и сильнее, и продолжал молотить его кулаком по лицу с садистским наслаждением. «Хорош!» – донесся до него голос Корда. «Вылезай из этой проклятой воды, Биттон! Да вылезай уже, если не хочешь, чтобы тебя снова утопили!» Тави с трудом разлепил глаза. На берегу над ними высилась фигура Корда со всклокоченными грязными волосами, На земле перед ним темнела другая неподвижная фигура – ленялой. Биттон выдернул Тави из воды и швырнул на берег. Красивое лицо и воскривилось в гадкой хмылке. Тави, дрожа от холода, выбрался из воды. Ветер над головой завывал вдвое громче, чем пару минут назад. «Гроза!» – почему-то подумал он. «Гроза пришла!» Шатаясь, Тави добрел до Ленялова, Раб дышал, но не шевелился. На его прикрытом шрамами лице виднелась кровь. Биттон догнал его сзади и толкнул вперед на землю. «Кажется, ты был прав, папа!» Корт хмыкнул. «Так я и думал, что они побегут ябедничать Грэму про ту давишнюю потасовку. Вот только не ожидал, что пошлют урода до да кретина!» «Этот парень не дурак, папа!» Послышался негромкий голос Арика. Тави поднял глаза и разглядел его высокую стройную фигуру чуть поодаль от двух других. «Он умеет писать. Официальную жалобу нужно подавать письменно. Все равно болваны!» Заявил Корт. Может, в хорошую погоду и его можно было послать, но не в такую грозу. Если только Бернард не помер! с надеждой в голосе возразил Биттон. А может и ведьма их тоже померла, пытаясь спасти его? У него ведь и вид-то был, что у покойника? Корт повернулся к Тави и пнул его башмаком. Ну, урод!» Тави лихардочно думал. Должен же быть способ потянуть время, пока Амара не догонит их, или дядя найдет. И вообще, о чем это Корт говорит? «Давишь не потасовка? «Что-то случилось, когда его дядя вернулся раненый?» «Должно быть так. Может, они пытались убить Бернарда? И поэтому боятся, как бы на них не пожаловались графу Грэму?» Корт снова пнул его бок. «Говори, парень, или урою тебя прямо сейчас!» Тавис глотнул слюну. «А если я скажу, вы нас отпустите?» «Нас?» — с опаской переспросил Корт. «Он имеет в виду идиота, папа», — пояснил Арик. «Это уж как и что ты нам скажешь, урод!» — буркнул Корт. «И поверили я тебе!» Тави кивнул. «Дядю ранил воин Марат!» Произнес он, не поднимая глаз. «Его ранили, когда он меня защищал. Я смог уйти. И в Бернард Гольд прибыл один из курсоров первого лорда. Вот мне нужно попасть к графу Грэму, чтобы предупредить о наступлении Маратов. Чтобы он поднял войска и был готов к войне!» Последовала секунда оглушенного молчания. Потом Корт негромко хрипло хохотнул. Грубая рука схватила Тави за волосы. «Даже урод!» «Сказал Корт. Мог бы выдумать что-нибудь получше, чтобы обмануть меня!» «Но...» — пробормотал заика из Ставис отчаянно забившимся от ужаса сердцем. «Но это правда! Клянусь всеми фуриями, это правда!» Корт потащил его за волосы обратно к воде. «Меня тошнит от твоей брехни, урод!» А потом он сунул тавелицам в воду и надавил на затылок.